Глава 10. Ника. Вы заходите, располагайтесь. Здесь немного прохладно сейчас, но я включу подогрев пола и камин разожгу. Хочешь? Вздыхаю. Интересно, он правда не понимает, что меня смутило? Да это же ужас какой-то. Я-то думала, что имею дело с обычным мужиком, и эта обычность давала мне хоть какую-то веру, что Сава и впрямь заинтересовался в нас с Ромкой. Теперь же я ничего не понимаю. Зачем вообще он согласился сделать мне ребёнка и отойти в сторону, если он вон какой? Я же не знала этого. Я вообще ничего о нём толком не знала, только со слов свекрови, а та описывала Саву как какого-то головореза, который постоянно кочует в поисках полулегальных заработков до да развязёлой жизни и меньше всего стремится к постоянству, вроде семьи. Но это же враньё, наглое враньё, господи, зачарованно оглядываясь по сторонам. Ни один мечтающий о свободе странник не станет строить таких домов. Заглядывая в кухню, веду пальцами по медным котлам, висящим на кирпичной стене, всё уютно, по-домашнему. Если Сава бандит, то весьма сентиментальный. Сначала нужно уложить Романа. Время позднее, сглатываю я Нет, я не хочу. Я же не успел ещё осмотреться. Сделаешь это завтра. Но, Ром, ты маму слушай, ага, тем более утром нам вставать рано. Это ещё почему? Роман подозрительно коксится. Поедем ёлку рубить, Новый год же. Прямо так и рубить? Топарон вскидывает брови. Угу. А разве это законно? вмешиваясь я в разговор. Вполне, если у тебя есть разрешение. У нас это такое, знаешь, специальный талон. Покупаешь и рубишь дерево по вкусу, усмехается Сава. А ты думала, я рамку браконьерничить потащу? Я вообще не знаю, что думать. Пойдём, Ром, нам сюда, кивая на лестницу, расположенную вдоль стены в гостиной. Сава кивает. Ванная вон, в тупике. Я пойду, принесу вам вещи. Постельное возьми в комоде, Ага. Чуствуй себя как дома. Ромко от выделенной ему комнаты в восторге, носится, заглядывает в каждый угол, липнет носом к окну. В ванную его загнать удаётся с трудом. Краны здесь хитрые, приходится повозиться. Пока Ромко моется, я без сил прислоняюсь к стене и невольно погружаюсь в воспоминания. Ну, что ты так смотришь, Ника? Хморится свекровь, а я смотрю, да, но ничего перед собой не вижу. У меня перед глазами серая пелена. Это неправильно как-то. Да и что? Даже если я соглашусь, где гарантия, что это сделает Сава? Свекровь отвлекается от уборки, мажет по мне странным, вязливым взглядом. Сава своего не упустит. Ты уж мне поверь. Вы не понимаете. Одно дело уиваться за женщиной, совсем другое за женой брата. Это бесчестно? Да, отвечаю наивно. Думаешь, Сава что-то знает о благочестии? Ты слишком хорошего мнения о людях, Никуша. Его это не остановит. У меня кругом голова. Даже то, что мы просто обсуждаем, это вот так, на полном серьёзе. Ужасно. Я болею. Я уже месяц болею. Меня трясёт. Я могу запросто выпасть из реальности посреди разговора. Анатолий уже несколько раз спрашивал, всё ли со мной в порядке, а я же тогда даже врать не умела. Это потом жизнь вынудила научиться. Но ведь мы говорим о ребёнке. Я не думаю, что он согласится. А ты спроси. Сава как раз собирался приехать. Когда широко распахиваю глаза, через неделю, если я правильно посчитала, овуляция у тебя придётся как раз на эти дни. Не знаю, что меня смутило больше: то, что свекровь, в принципе, мне предлагала такое, или что она была в курсе моих овуляций. Всё это было ужасно, как ни крути. Хуже разве что бестактные вопросы абсолютно чужих мне людей о том, Когда я собираюсь подарить отцу Анатолию ребёночка, и взгляды, прикованные к моей талии, они буквально заживо меня заживали, я никогда потом не чувствовала себя настолько безкоже, как в те годы. Я жила на рожу нервами, и каждый словно считал своим долгом по ним пройтись. Я не могу, сглатываю. Это ложь, ложь, с которой мне придётся жить до самой смерти, как вы не понимаете. А вот это не коша, чистый эгоизм. Подумай, скольких людей ты сможешь осчастливить, стоит только поумерить свои глупые принципы. Неужели ты этого не хочешь? Ох, как искусно мной манипулировали. Ох, какой же глупой я была. Не хочу чего, всхлипываю. Сделать нашу семью счастливой? Мы же не молодеем, не коша. Внуча, так очень хочется. И Анатолий, ты вообще о нём думаешь? Только представь, какое это давление, вечные вопросы о детях. Мне хотелось кричать именно на него давление. А как же я? Кто-нибудь задумывался, каково мне? Мне хотелось топать ногами. У тебя есть время до следующей субботы. Подумай, не руби с горяча. Матушка говорила так, будто была и впрямь уверена, что Сава мне не откажет. И как оказалось, в этом она была права. Я принёс вещи, вздрагивая. Надо научиться закрывать дверь на замок, если не хочу, чтобы Сава заставал меня каждый раз в расплох. Спасибо. Ромка, выходи, сколько можно там торчать, разворачивая перед сыном полотенца. А я где могу лечь? Сава оскаливает зубы в хищной улыбке. «Со мной?» «Бегу и падаю», — закатываю глаза. «Ладно, я лягу с Ромкой. А теперь не мог бы ты выйти, чтобы я тоже приняла душ?» «С радостью потру тебе спинку», — шепчет Сава мне в ухо. «Я ежусь. Интересно, если я когда-нибудь решусь, мне понравится принимать душ вместе с ним? Не в этой жизни?» «Эй, Ник, ты чего?» Само перехватывает мои руки, не давай выйти из ванной вслед за сыном. Ничего, отпусти. Послушай, я не силён в таких играх, поэтому ты мне лучше прямо скажи. Я что, тебе так уж отвратителен? Гожусь лишь на то, чтобы ребёнка забацать и всё, дело сделано, все свободны. Это так неожиданно и настолько далеко от истины, что я даже рот открываю. Нет, конечно, я Что? Ты опять меня отталкиваешь? А ведь ещё утром всё было иначе, мы почти поцеловались. Поцелуй это тебе не спинку потерять. Не знаю, с какими женщинами ты обычно имеешь дело, но я не готова сноскока прыгнуть в постель к первому встреченному. Мы уже делили постель. Да, потому что в этом была необходимость. Теперь же всё по-другому. Если я и стану с кем-то спать, с кем-то рычать с сава медведям, ты не будешь спать с кем-то. Даже не мечтай. А я и не мечтаю. Ты только что сказала, что будешь спать с кем-то. Если буду спать, господи, улавливаешь, в чём разница? Если я буду с кем-то спать, то этим кем-то будет мужчина, с которым у меня всё серьёзно. А я, по-твоему, что тебе предлагаю? Перепихнуться разок и разбежаться к чертям? Я не знаю, что ты мне предлагаешь. Ты мне не говорил, Я привёз тебя в свой дом. Что, по-твоему, это значит? Сюда ты меня привёз, потому что мы с Романом оказались в опасности. Не хочешь же ты сказать, что таким был твой изначальный план? Да у меня вообще не было никакого изначального плана. Ты хоть понимаешь, что я даже мечтать не мог о таком. Ты, Ромка, здесь, в моём доме, замираем друг напротив друга, как два рестлера на противоположных углах ринга. Интересно, он хоть понимает, как прозвучали его слова? Как будто он обо мне мечтал. «Мам! Дядь Сав! А вы чего тут кричите?» Возвращается в ванную Ромка. Не привыкший к скандалам, он выглядит по-настоящему встревоженным. «Спорим, кто следующий пойдёт в душ?» Вру, не моргнув глазом. «Выиграла твоя мама». «Но, Ромка...» «Иди, я его уложу». Что там надо? Почитать сказки? Не дожидаясь от меня возражений, Сава выводит Ромку из ванной и плотно прикрывает дверь. У меня имеются некоторые сомнения насчёт того, что он справится, поэтому я не позволяю себе понежиться под горячим душем. Торопливо моюсь, одеваюсь в помятый халатик и выхожу. В комнате, что Сава выделил Ромке под детскую, горит лишь ночник. Подхожу ближе. Ромка крепко спит. отрубился, только голова коснулась подушки, до сказок дело не дошло. Спасибо. Пойдём, встаёт. Нам поговорить нужно. Ты путаешь. По сценарию эти слова всегда отводятся женщине. Сава выходит вперёд, косится на меня из-за плеча. Женщина уже так себя накрутила, что пора брать инициативу в свои руки. Сглатываю Молча плетусь за Савой по коридору. Дом у него совершенно необыкновенный и пахнет здесь специфически. Хвоей, что предсказуемо, дом-то деревянный, корицей и луговыми травами. Ароматы трав у меня прочно ассоциируются с праздником Пресвятой Троицы, когда мы, по православной традиции, устилали полы любистком и мятой. «Куда ты меня ведёшь?» «В кухню». «Я едва на ногах стою». По какой-то совершенно мне неведомой причине, продолжать этот разговор мне страшно. К тому же, я и впрямь очень устала. Возможно, нам стоило прояснить наши отношения завтра. И правда, едва стоишь, Сава проводит по моей щеке пальцами. Тогда давай быстренько проясним основные моменты и в люлю. Ладно, с чего начнём? Тебя, кажется, сильно волновали мои намерения. Так вот, смею заверить, «Они самые, что ни есть, серьёзные. Если тебе от этого станет легче, можем пожениться хоть завтра». «Завтра?» — стою с отъехавшей к полу челюстью. «Хм, ты права, завтра не выйдет, выходной. Тогда как насчёт понедельника?» «Ты шутишь?» — сощуриваюсь я. «Почему сразу шучу?» «Потому что желание затащить меня в постель не очень хороший повод для женитьбы». Я бы мог с тобой поспорить, но не буду. К тому же, это не главная причина. Да невжели? Что же ещё могло заставить такого закоренелого холостяка, как ты, распрощаться со своей драгоценной свободой? Сава разминает шею, наклоняет голову к одному плечу, к другому, не сводя с меня задумчивых взгляд. Ну вот, смотри. Я сейчас тебе признаюсь в неземной любви. Ты мне поверишь? Сердце ёкает, дыхание сбивается. Я гошу в себе порыв прокричать: "Конечно же, да!" И отведё глаза, шепчу более уместное и разумное: "Нет, конечно". Вот, я так и думал. Поэтому какой смысл попусту сотрясать воздух так? Давай отталкиваться от того, что мы глубоко симпатичны друг другу. К тому же, у нас есть общий сын. И очень может быть, одно на двоих уголовное дело. Ты опять смеёшься, ах, иу я. Если только чуть-чуть. Нас всё-таки преследуют. Да нет же, это я так, пошутил. Но сама посуди, у нас не так-то и мало поводов держаться вместе. Люди начинают и с меньшего. Конечно, Сава прав, но если роман так для тебя важен, опускаю взгляд к собственным рукам. Почему ты позволил другому мужчине стать ему отцом? Это весьма обширная тема, которую мы лучше обсудим потом, когда придём в себя после дороги. Пойдём. Спорить нет сил. Я действительно очень устала. Послушно плетусь вслед за Савой. Он толкает дверь в комнату, которая, как я думала, окажется гостевой. Но очень скоро становится понятно, что передо мной главная спальня. Я думала, мы друг друга поняли. Ты думала правильно. Я не буду настаивать ни на чём таком. Но я бы очень хотел, чтобы ты начала ко мне привыкать. Уступка за уступку. Всё по-честному. Ну, что тебя смущает? Хочешь, мы свяжем мне руки? Конечно же нет. Ладно, чувствую с тобой проще согласиться, чем спорить. Видишь, а я что говорю? Ты уже всё про меня поняла. Мы будем идеальной парой. В кровать укладываясь посмеиваясь. Савва, честно, как и в прошлую ночь, держит руки на расстоянии, а я, как и в прошлую ночь, вряд ли бы стала протестовать, реши он меня обнять. К счастью, мы оба настолько измучены, что быстро засыпаем, и нам не приходится испытывать на прочность собственную выдержку. Утром просыпаюсь затемно, кручусь, верчусь сбоку на бок, но понимаю, что уже не усну, умываюсь, привожу себя в порядок, наведываюсь к ромке, Тот, как и отец, спит, подмяв под себя одеяло. В сумерках я спускаюсь в кухню и исследую припасы в кладовой. Нахожу муку, яичный порошок, молоко длительного хранения, и этого вполне достаточно, чтобы приготовить нам вполне приличный завтрак. Когда сонный Сава спускается, я уже дожариваю блинчики. Несколько секунд он просто отарапело на меня смотрит, потом широко улыбается, подходит и, схватив блин прямо со сковородки, заталкивает его в рот. После чего с удовольствием набрасывается уже на мои губы. Я и забыла, как он целуется. Неторопливо исследуя мой рот, словно готов потратить на это дело всё утро. Остатки моей воли уходят на то, чтобы не заскулить ему в губы, умоляя о чём-то большем. Сердце грохочет в ушах. А нет, это в дверь колотят. Сава, кто-то пришёл, шепчу ему в губы. Принесла ж нелёгкая, ругается он, отстраняется от меня и вновь притянув за горловину, коротко, но жадно целует. Я прихожу в себя, когда Сава уже выходит из комнаты, улыбаясь как дурочка, устремляюсь за ним и слышу, слышу женский голос. Ты почему не предупредил, что вернулся? Я бы хоть поесть приготовила, соскучилась жутко. Ой, Здравствуйте. А вы кто?